Похмелье. Джон, ринувшись назад в ручку, повернул налево, миновал пруд и, выйдя на опушку, полем побежал в гору к дому, как будто он все еще там жил. Дом вышелся над террасой и газонами, неосвещенный, призрачный в лунном сиянии. За кустом рододендронов, где маленьким мальчиком Джон играл в прятки или с луками, стрелами, охотился на жука-оленя,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 Он не находил его среди этих озаренных луной рододендронов, а между тем дело сделано. Где он теперь? Он встал и, словно ища ответа, поглядел на дом, где родился, рос, сыграл. Побеленный луной, без огней, дом казался призраком.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 тело духу окликнуть ее и он бесшумно двинулся в обход дома ища где бы идти наконец он заметил открытое окно в одной из запасных комнат второго этажа принес садовую лестницу взобрался по ней и очутился в комнате этот поступок достойный из заправского вора отчасти вернул ему самообладание он спустился в холл вышел из дому отнес лестницу на место. Потом опять вошел и бесшумно пробрался наверх, но, дойдя до спальни, замер, щель под дверью не светилась, она, видно, легла. Вдруг он понял, что не смеет войти ощутить себя и удалить свое ее. Он снял ботинки, взял их в руки и опять пошел вниз в столовую. Он с часу дня не ел, только выпил чашку чая и теперь достал печенье, вина. настроение изменилось. Ни один мужчина не устоял бы против поцелуев в фляж в залитой луной рощи. Ни один, ни один. Так неужели нужно одну из них больно обидеть? Почему не сделать, как хочет фляж? Не сохранить тайну. Оставаясь ее тайным любовником, он не обидит Флер. Скрыв от он не обидит «Н». Он ходил взад-вперед по комнате, как леопард в клетке, и все, что было в нем честного и разумного, возмущалось. Разве можно остаться мужем двух женщин, если одна из них знает? Разве Флер это выдержит, а ложь у вертки — А Майкл Монт, хороший, порядочный человек, он и так причинил ему достаточно зла. Нет, нет, нет, так или иначе, но честно. Он остановился у камина, облокотился о каменную доску. Как тихо. Только тикают старые часы, принадлежавшие еще его деду. Тикают и проходит время. которая все исцеляет, которому так мало дела, до земных треволний. Пикают, не идут люди и события к своим назначенным пределам. Прямо перед ним, на камине, стоял портрет его деда, старого Джолиона, самая последняя фотография, запечатлевшая старое лицо с огромным лбом, белые усы и впалые щеки, глубоко запавшие строгие глаза, мощный подбородок, где он долго смотрел на него. «Заметь себе путь и наступай!» Словно говорил глубокий ответный взгляд. Он пошел к письменному столу, взял писать. «Прости, что я сегодня убежал, но право же, Так было лучше. Мне нужно было подумать. Я подумал. Пока я уверен только в одном. Продолжать тайком невозможно. О сегодняшнем я, конечно, не скажу ни слова, если ты мне не позволишь, но, Фляр, если я не смогу все рассказать, значит, конец. «Ты не хотела бы другого, правда?» «Ответь, пожалуйста, на адрес почтового отделения в Нэттлфолде». «Джон». Он запечатал письмо, надписал адрес «Слер в Доркинге» и, натянув ботинки, тихо вышел опустить его. Увернувшись, он почувствовал такую усталость, кто заснул в кресле, закутавшись в старое пальто. В селях занавесок резвился лунный свет. Тикали старые часы. Джон спал без сновидений. Он проснулся, когда светало. покался в ванную, бесшумно выкупался, побрился и вылез в окно, чтобы не оставлять парадную дверь незапертой. Пошел вверх в полощине, мимо заброшенной каменолом, на холмы, как шел слеж семь лет назад. До получения ее ответа он не знал, что делать, и боялся встретить взгляд Энн, пока не улеглось его смятения. Он шел в Чантенберерингу.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 И эта первая увертка поставила его перед необходимостью немедленно принять решение. Что ему делать, пока не придет ответ от Флеш? Письмо ее попадет в летний фронт. Не раньше вечера или даже следующего утра. С тяжелым сердцем он решил вернуться домой к завтраку и сказать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 Буду на ферме Гринхилл завтра в полдень. Не обмани. Эф. Джон разорвал телеграмму и поехал обратно. Еще 18 часов тоски и напряжения. Есть ли что в мире хуже неизвестности? Он ехал медленно, чтобы меньше времени пробыть дома, страшился ночи.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 Тебе нужно здесь Глава семьи. Да-да. Единственный сын единственного сына старшего сына. Итак, до самого первую Джолиона. Хм, хорош глава. Гойко вымолвил Джон. Да, хорошая голова И Холли быстро встала, наклонилась и поцеловала его в макушку. «Спокойной ночи! Не засиживайся! Там что-то невеселое!» он погасил лампу и остался сидеть, сгорбившись в кресле у камина. «Голова семьи! Достойно же он ведет себя!» А если... Вот это и правда будет весело. Что сказал бы на этот старик, чей портрет он разглядывал вчера вечером? Ох, какая путаница! Ведь в глубине души он знал, что Энн ему больше товарищ. кто с ней, а не с флеш. Он может жить и работать, и обрести себя безумнее. Мимолетное безумие нахлынуло на него из прошлого. Прошлое и ее воля, стремящаяся забрать, держать его. Он встал и раздвинул на межке. Там между двумя вяжами светила луна, загадочная и сильная. И в свете ее все словно уплыло вверх, на гребень холмов. так какая. Он распахнул стеклянную дверь и вышел. Как темная жидкость, разлитая по побелевшей траве, резная тень вяза почти доходила до его ног. Наверху светилось окно их комнаты. Довольно, довольно трусить, надо идти. Он не был с ней вдвоем с тех пор, Если бы только знать, наверное, как поступить. И тут он понял, что ошибся, поддавшись внезапному желанию убежать от флеш. Надо было остаться и тут же все выяснить. А между тем, кто в его положении мог бы поступить разумно здраво? Он сделал шаг назад к двери и замер на месте. Между лунным светом и отцветом камина стояла Энн. Тоненькая, в плотно запахнутом легком халатике, она искала его глазами. Джон закрыл дверь, задернулся наверху. Прости, родная, не простылись. Меня лунный свет выманил. Она проскользнула к дальнему концу камина и стояла, не сводя с него глаз. — Ребенок, у меня будет ребенок. — кто Да. — В прошлом месяце я тебе не сказала, потому что не была уверена. Э... — Эм, она подняла руку. — Подожди минутку. Джон стиснул спинку стула. Он знал, что она сейчас скажет. Что-то произошло между тобой и Флеша. Затывая в дыхание, Джон смотрел ей в глаза. Темные, испуганные, немигающие Они отвечали на его взгляд. Все произошло. Джон опустил голову. «Вчера?» «Не объясняй, не оправдывай ни себя, не ее. Только что же теперь будет?» Не поднимая головы, Джон ответил. «Это... это зависит от тебя, от меня. После того, что ты только что сказала... «Энн, Энн, почему ты не сказала мне раньше?» да я опоздала. Он понял, что она хотела сказать. Она приберегала это как средство защиты, и чувствуя, что ему нет прощения, он сказал, «Прости меня, эм, прости». «Джон, я, я не знаю». Клянулся, что больше я ее не увижу. Теперь он поднял глаза и увидел, что она опустилась на колени перед огнем. Тянется к нему рукой, словно одябло. Он упал на колени с ней рядом. По-моему, сказал он, любовь самая жестокая, что на свете. Да. Она закрыла лицо рукой. Наконец-то долго, казалось, он стоял на коленях, ожидая движения, знак, слово. Наконец она опустила руку. Ничего, прошло. Только подожди целовать.